Глава 18. Сергей кивнул в сторону главного здания монастыря и, повернувшись, пошел быстрым шагом в сторону ворот. Мы втроем переглянулись и поспешили за оборотнем, пока он не скрылся из виду за массивными дверями. Все-таки есть в нем какая-то загадка, не находишь? Заинтересованно спросил меня Павел, в тот момент, когда мы забежали по ступеням к открытой входной двери. Да куда ты нас ведешь? схватила Мила за рукав куртки Сергея, останавливая и разворачивая его к себе лицом. «Может, хоть что-нибудь объяснишь сначала?» «Давайте просто соберемся все вместе, желательно с отцом Федором, и я все сразу расскажу, чтобы не повторяться несколько раз», — нахмурившись, произнес он. «Ладно», — отпустила милопарня парня и обеспокоенно на меня посмотрела. «Тебе не кажется, что он сейчас ведет себя как-то странно?» «Не то слово», — тихо ответил я, заходя внутрь монастыря и резко останавливаясь. Почти все старшие клирики толпились в холле, о чем-то оживленно переговариваясь. Рядом с некоторыми стояли походные рюкзаки, и почти все были основательно вооружены. Некоторых клириков я вообще видел впервые, а вот нескольких стражей в серых плащах и накинутых на голову капюшонах, стоявших поодаль от основной группы, в принципе, не ожидал здесь встретить. Похоже, пока мы развлекались на заднем дворе, что-то произошло, причем как-то тихо, раз мы этого даже не заметили. «Что тут происходит?» — спросил Роман у остановившегося Сергея. «Понятия не имею», — честно ответил начинающий некромант, недоуменно глядя на нас. «Я даже как-то не заметил эту толпу, когда за вами шел». «Наблюдательность явно не его основной талант», — умыкнул Павел. «Нужно же быть таким увлеченным и целеустремленным. Ну, зато мы знаем, что разведчик из него еще хуже, чем маг поддержки, и с последнего у него хоть что-то может получиться». «Щит он на вас не набросит, и заклятие хотя бы малого исцеления не применит, но морально поддержит не без этого». «Давайте к настоятелю, там уже все узнаем», — махнул я рукой, и мы практически побежали в сторону кабинета отца Федора. Возле кабинета стояли двое стражей, лица которых были открыты, но видел я их впервые. Они перегородили нам дорогу, не подпуская к дверям. Настоятелю себя?» — твердо спросил я, выходя вперед. «Да, но он занят и никого не принимает. Приходите позже», — резко ответил один из охранников. «Но...» Двери в этот момент распахнулись, и в коридор вышел отец Федор, удивленно на нас посмотрев. «Хм... А я ведь только что хотел отправить кого-нибудь на ваши поиски», — задумчиво протянул он. «Входите! Никого не впускать!» — бросил он стражем, разворачиваясь и заходя внутрь. Как только мы вошли, двери за нами захлопнулись, и стены помещения покрыло синеватое свечение. «Что случилось?» — первым делом спросил я, оглядывая кабинет, и только сейчас замечаю мужчину, сидевшего за столом напротив кресла отца Федора. Он повернулся и кивнул мне в знак приветствия, только после этого поднимаясь на ноги. «Даниил Лаврентьевич не ожидал вас здесь увидеть», — поприветствовал я светлейшего князя Пронского, который подошел ко мне, внимательно меня разглядывая. Отец Федор обратился ко мне с просьбой, чтобы я забрал вас на северную заставу. Отправлять вас одних он почему-то не захотел, будто в прошлый раз, когда я лично открывал вам телепорт, это смогло как-то уберечь вашу компанию от приключений. Улыбнулся он и перевел взгляд на моих друзей. С вами я не знаком. Он прямо посмотрел на смутившегося Романа, который отвел взгляд и, в принципе, старался не смотреть на князя. Роман Миронов, — представился тихо он. А. «Тот самый роман, о котором вы мне говорили. Ну что ж, думаю, на северной заставе найдется кто-нибудь, кто поможет ему с контролем его дара», — пивнул он, уже более внимательно глядя на парня. Золотистая кайма вокруг радужки кари глаз светлейшего князя ярко засияла, как только он поймал взгляд, поднявшего голову оборотня. «Хорошо», — тряхнул он головой и, развернувшись, подошел к столу и сел обратно на стул. «Что это было?» Тихо спросил Роман, прикладывая ладонь к колбу. «Мне будто спицу в голову воткнули». «Ментальная магия светлейшего князя. Привыкай к подобным вывертам, если и дальше хочешь оставаться в нашей компании», — прошептала Мила. «После всего случившегося он вообще мало кому доверяет. Сначала промывает мозги, а потом здоровается», — мыкнула она и замолчала под пристальными взглядами отца Федора и князя Пронского. «Так что все-таки происходит?» — повторил я вопрос. Стражи в монастыре, клирики, собраны в полноценный поход. И почему-то я сомневаюсь, что вы прибыли сюда исключительно ради меня. Я попросил отца Федора выделить несколько групп для поисков пропавших стражей и клириков. Лебедев не единственный, кто исчез в землях возле моей заставы. У меня мало людей, все-таки демоны и в период войны не стремились нападать с севера, поэтому в ресурсах я несколько ограничен», — покачал Пронский головой. «И вы знаете, где вести поиски?» — спросила Мила. «Нет, это меня жутко раздражает», — в сердцах бросил князь и стукнул ладонью по столешнице. «Кстати, об этом!» — Сергей подошел к столу и положил на него череп совы, который недавно с боем пытался забрать у меня Кентий. Все покосились на артефакт, и в воцарившейся тишине он даже стал выглядеть несколько зловеще. «Ага, вот он где!» — мыкнул настоятель, сложив на груди руки. «А мы с Моровым все гадали, куда пропал настолько редкий артефакт из закрытого хранилища». «Мне его вернуть?» — буркнул Сергей под возмущенное кваканье его жабы, которая, появившись перед ним буквально из ниоткуда, прыгнула на стол и уселась рядом с черепом. «Зачем он нам? Мы же не некроманты», — ответил князь Пронский. «Я так понимаю, ты не просто так решил нам его показать». «Ну, я сейчас не совсем уверен в том, что видел, хотя вот буквально полчаса назад, пока вас не встретил, был полон решимости все рассказать», — начал тараторить Сергей, косясь на князя. «Мне кажется, что все это глупость полная. Теперь так кажется». «Он его боится», — хихикнул Павел. Пронского в смысле? Намекни этим учителям как-нибудь, чтобы они не так сильно давили на неокрепшую бобринную психику в период ее остановления при обучении». Так и до комплексов недалеко, а там и ошибки в некромантии пойдут одна за одной. Нужно ласковее с такими учениками, добрее. Просто пригрозить пару раз, что пойдет на шашлыки для восстановления иммунитета страждущим, если будет много косячить. Зачем гнобить постоянно?» «Даниил Лаврентьевич», — не сдержался я, — «вы вместе с Лебедевым обучали Сергея о некромантии. «Это так заметно», — поморщился он и покачал головой. «Да». «Возможно, мы с Димой немного переусердствовали», — выдохнул он. «Сергей, говори уже, что хотел». «Ладно. В общем, этот череп нашел Иннокентий. Я понятия не имел, для чего он нужен. Но как только прикоснулся к нему в первый раз, почувствовал какой-то отклик. В общем, он на меня реагирует и усиливает. Пока не могу понять, как именно, но это факт». Быстро проговорил Оборотень. «В общем, пока эти двое натаскивали нашу гиену на заднем дворе, я понял, что могу через этот артефакт общаться с душами умерших людей, не покинувших этот мир напрямую». «Это опасно», — прервал его Пронский. «Для этого ты тратишь собственные жизненные силы. Это не игрушки самому экспериментировать с подобными артефактами». «Нет», — тряхнул головой Сергей. «Я не трачу сил никаких. Все берет на себя и на Иннокентий». И выглядит он после этого даже лучше. В общем, когда я понял, что могу призвать через череп конкретную душу, нужно, наверное, извиниться перед Карповым, потому что пробовал я это на нем, то решил, почему бы и не попытаться отыскать вашего первого стража. Нет в нем никакой загадки. А вот дури килограммов сто во второй его ипостаси, протянул Павел. «Ты что решил сделать?» — Закашлялся Пронский. Сделав глоток воды из стакана, заботливо представленным ему настоятелем, он глубоко выдохнул и потер глаза руками. «Ты с ума, что ли, сошел? Экспериментировать с сущностью, с которой ничего даже Мстиславский сделать не смог!» «Ну, ничего же не произошло!» — пожал оборотень невозмутимо плечами. Он не отозвался. Зато отозвался дух много столетий назад почившей ведьмы. Она и сказала, что страж находится в стазисе, а она как и несколько других душ, заперты им в каком-то подземелье. Из того ворха информации, что на меня вылила ведьма за несколько минут, я только смог понять, что он ими каким-то образом подпитывается, — нахмурился Сергей, — и ему нужно тело сильного мага. — И ты думаешь, что Лебедева, как и остальных стражей, заманил в ловушку первый страж? — спросил отец Федор, задумавшись. — Все, как рассказывал Курьянов, — кивнул наш некромант. Он похищает людей и содержит где-то под землей рядом с собой. И, судя по описанию, которое дала мне эта ведьма, Лебедев находится среди них. Но это все, не знаю, как-то нелепо. Такое чувство, что она говорила то, что я хотел услышать. Но ведь так не бывает. Душа всегда подчиняется воле призвавшего ее некроманта. Посмотрел он на Пронского, который все это время сидел с закрытыми глазами. Не всегда. Когда душа сильнее призвавшего ее мага, она может и не подчиниться. Но это единственная зацепка, что у нас есть. Тем более Дмитрий пропал, когда искал стражи. Тебе хотя бы примерно известно, где то место, которое описывала твоя ведьма?» Медленно, подбирая каждое слово, спросил он у своего подопечного. «В общих чертах. Я перед тем, как связаться с этой неупокоенной душой, видел несколько картинок». Неуверенно проговорил Сергей, протягивая руку и беря в нее череп совы. Он провел по нему ладонью, и тот засветился зеленоватым светом. Инокентий неожиданно очень громко квакнул, и пустые глазницы черепа засветились синим огнем. Стены кабинета дрогнули, а пол закачался. Только спустя несколько мгновений я понял, что это всего лишь иллюзия, когда перед глазами начала мелькать череда картинок. Темный, едва заснеженный лес Какой-то заброшенный дом, черная, уходящая в небо колонна, вокруг нее несколько десятков демонов. Все это сопровождалось отдаленными криками и карканем ворон. «Сергей!» — рявкнула Мила, и все это прекратилось. Кабинет несколько раз крутанулся вокруг меня, и я аккуратно опустился на одно колено, чтобы элементарно не упасть от возникшего головокружения. «Мог бы и предупредить!» — прошепела девушка, поднимаясь на ноги. Мы с Романом переглянулись... Но вставать не спешили. Это не я, это инакинтий! возмущенно ответил оборотень, хватаясь за голову. Тогда в следующий раз мы будем ужинать с супом из жабьих лапок. Говорят, они на курицу похожи. Процедила она, глядя на зверька, который сидел на столе и смотрел перед собой пустым взглядом. Это же не лягушка, а демонический зверь. Тем более он не съедобен, парировал Сергей, но тоже осторожно покосился на жабу. В общем. «Колонну и демонов я раньше не видел!» «Я знаю, что это за место», — уверенно проговорил Пронский, поднимаясь на ноги. «Только его мы уже обыскали, а колонну рядом с северной заставой разрушили». «Я один себя чувствую обманутым», — недовольно засопел Павел. «Вы что видели, а? А почему я не видел?» Это нечестно, между прочим. Миша, делай страдальческое выражение лица, выходи наружу и красочно описывай все, что тебе показали под категорией «не для слабонервных». Судя по вашей реакции, там минимум расчлененка и море крови. Потом шепнул я, внимательно глядя на князя, который подошел к окну, внимательно что-то разглядывая через него. Он стучал пальцами по подоконнику и молчал, явно что-то обдумывая. «Эта колонна разрушена твоим отцом, Миша», — наконец заговорил он, поворачиваясь ко мне. И я сомневаюсь, что все эти видения, информация от духа, с которым я лично не общался, правдива. Нельзя исключить, что Сергей все-таки достучался до стража, и все эти видения исключительно для того, чтобы заманить сильного некроманта в ловушку». «А если вы ошибаетесь, и эта колонна, например, восстановилась?» — тихо спросил, впервые подавший голос Роман. «Тогда все, что мы делали последний месяц, бессмысленно», — покачал Пронский головой, потом подошел к Сергею и взял из его рук череп совы. «А что, если это не та самая колонна?» — продолжил задавать вопросы Роман. «Я прекрасно помню, как в одном лесу, недалеко от монастыря, один наследник уже не такого уж и светлейшего князя Морозова при помощи нескольких демонов, жертвоприношений и куска черного монолита пытался сотворить нечто подобное». Даниил Лаврентьевич резко развернулся и пристально посмотрел на парня, который в этот раз глаза решил не опускать, стойко выдерживая тяжелый взгляд князя. Это неплохая мысль, сосредоточенно кивнул он. В любом случае, мне все это нужно проверить. Вам? А мы? Спросила мила, сложив на груди руки. А вы будете ждать на заставе. Если мне понадобится помощь кого-нибудь из вас, я сообщу, резко отрезал он. В любом случае, мы все сначала прибудем на заставу, где ты снова пообщаешься со своей говорливой ведьмой, только при мне. Тогда мы точно решим, что будем делать. Меня до сих пор не отпускает чувство какой-то недосказанности. Да и какая связь между первым стражем и демонической колонной? Ладно, будем разбираться постепенно. «Ты с нами?» — спросил он у отца Федора, который все это время молчал. «Да, я не отпущу своих людей одних», — кивнул он. «Замечательно». «Держи!» — он бросил череп совы обратно Сергею. «Он тебе еще пригодится. Выдвигаемся группами по пять человек через час. У вас будет время собраться». «Хорошо», — кивнули мы все синхронно. Ронский посмотрел на нас и, покачав головой, направился к двери. «И да». Взявшись за ручку двери, он резко обернулся и посмотрел на Сергея. «Если твоя жаба еще раз решит устроить развлекательное шоу без предупреждения, я лично проверю, насколько она съедобная». С этими словами он вышел в коридор, оставляя нас в кабинете. И накиньте громко квакнул и исчез в прыжке. «Теперь можно считать, что я официально еще и у Пронского в немилости», хмуро проговорил Сергей, пряча артефакт в карман куртки. «Это риторический вопрос», — покачал головой отец Федор. «Собирайтесь, у вас не так уж и много времени». Мы вышли из кабинета, все еще охраняемого теми же двумя стражами, которые буквально бурровили наши спины пристальными взглядами. Скорее всего, до сих пор гадают, о чем с нами светлейший князь и настоятель монастыря так долго общались за закрытыми дверями. После того, как все разошлись по комнатам, я подошел к окну, глядя, как во дворе начинают собираться братья-клирики. С удивлением увидел среди тех, кого решили отправить на северную заставу, Глеба Курьянова. Он словно почувствовал на себе мой взгляд и поднял голову. Кивнув мне, он вновь принялся что-то обсуждать со своими товарищами. «Вот, я, наконец, все доделал!» — громко выдохнул Павел, и на подоконнике появилась все та же жуткая книга про демонов. Я там поверх строк перевод написал. «Что не сделаешь ради ставшего уже родным Михаила Уварова, который оказался совершенно неграмотным человеком?» «Она же на испанском была. Зачем мне знать испанский?» — спросил я, аккуратно открывая книгу в середине. «Для расширения кругозора! Никогда не знаешь, что именно понадобится в жизни!» — кмыкнул артефакт. «Кстати, зато сейчас я знаю, кто создал твой кинжал. Страница 24». Я чертыхнулся и открыл книгу на нужной странице, где тут же увидел черно-белый рисунок красивой женщины с длинными волосами и огромными крыльями. Саммигинна. со четвертой колонны, одна из сильнейших высших демонов. Владыка смертного сна. «Довольно зловеще», — тихо проговорил я, рассматривая символ, который был точно таким же, как на рукояти моего кинжала. «Ты готов?» Я встрепенулся, неожиданно осознавая, что провел за разглядыванием рисунка чуть ли не все отведенное на сборы время. Тряхнув головой, захлопывая книгу, которая действовала на меня как-то удручающе, я повернулся к Миле. «Да мне и собирать-то нечего», — развел я руки в стороны и подошел к девушке, оглядывая комнату. «Почему-то мне кажется, что мы сюда больше не вернемся». «Все может быть», — пожала она плечами и, подхватив за руку, потянула меня за собой к выходу из монастыря. «Пронски сказал, что мы отправляемся первыми».